«Я женщина, взывающая». Когда пришло известие о том, что ревностный неофит по имени Павел бежал из Дамаска, взбудоражив весь город настолько, что пришлось вывозить смутьяна в корзине с бельем, страхи Мариам отступили. Она перестала прикрывать лицо вуалью, находясь в передних комнатах дома, перестала тревожно оборачиваться к двери при резких звуках. Но еще ревностнее — взялась за переписывание текстов, утраченных по моей вине, о чем она не забывала напоминать, при пожаре в Магдале. «У нас мало времени», — бушевала она, — «пиши быстрее», потому что именно мне было поручено записывать на пергаменте гимны, проповеди и молитвы, которые вспоминала пророчица. Каждое слово, извлеченное из ее безупречной памяти, пока она расхаживала по аккуратным дорожкам среди тимьяна, розмарина и бальзамина в саду Иоанны. «Если бы ты только сказала мне, кто тебя преследует и почему мы должны спешить, я могла бы помочь!» — сквозь стиснутые зубы произнесла я. «От меня тоже бывает толк! О, я знаю, какой от тебя толк! Благодаря твоим усилиям, труды всей моей жизни — «Обратились в пепел!» В таком духе мы и продолжали. Взбешенная Мариам, я, перемазанная чернилами, и Иоанна, взвалившая на себя всю черную работу. Она каждый день ходила на рынок, чтобы купить еды, торговалась за дорогие пергаменты, которых требовала Мариам, перетирала и смешивала чернила разных цветов, готовила и убиралась в доме. «Зачем ты осталась?» — можете подумать вы раз в обществе колючей, хоть и долгожданной пророчицы, приносила так мало радости? Ответ простой. Ради ее слов. Ради удовольствия записать их на долгие века. Ради счастья видеть давние порывы моего сердца, наконец озвученными, да еще и так прекрасно. Потому что, в отличие от желчи, которую она изливала на меня, и приказов, отдаваемых сестре, Проповеди, слетавшие с губ Мариам, были сильны и возвышенны. Она говорила аллегориями, молитвами и песнями, богатыми образами природного мира и его благами, любовью во всех ее видах, торжеством жизни и никогда страхом смерти. Ее слова были наполнены боевым кличем бессмертной мудрости богини-матери. «Я первая мысль и последняя». «Та, что существует прежде всего. Я живу в тех, кто был раньше, и в тех, кто еще придет. Я бесчисленна, неизмерима, неописуема. Через меня идет мудрость, мудрость вечного. Я первая мысль и буду последней». Она дополнила молитву, которую кричала на утесах Магдалы. Торжество противоположностей, гимн равновесию и полноте — восхваление женской божественной сущности и мудрости. Эту молитву она назвала «Совершенный ум», добавив к ней новый голос ярости и непокорности, крик богини, которую невозможно изгнать. Этот текст я переплела отдельно в том из девяти листов папируса, потому что мне он понравился больше всего. Мариам пела «Не бросай меня!» если увидишь в груди навоза. Не высмеивай меня и не отвергай вместе с теми, кто осужден. Подойди поближе, ибо я речь, которую не заглушить. Я знание поиска и открыватель тех, кто ищет меня. Я та, что взывает, и та, что слушает. Будь настороже, ибо я есть истина. Лишь я существую, и никто не смеет судить меня. Ее послание было простым, но привлекательным. Мы рождены в этом мире. Есть только Он один. Один мир, одна жизнь, дарованная каждому из нас. Ни один Бог не стоит выше природы. Ни один мужчина выше женщины. И мы не стоим ни выше, ни отдельно от этого мира, питающего нас. Женщины приносят жизнь в этот мир. Принижать женщину значит принижать саму жизнь. Гармония, а не иерархия. Сочувствие, а не жестокость. Женщин нужно ценить так же, как мы ценим этот мир, что поддерживает нас. Когда-то у нас была мать, но ее больше нет. Она вернулась в землю, которая породила ее, но ее вечная мудрость по-прежнему жива. Питаемая этой мудростью Мы тоже должны расти и приносить плоды. В смерти мы вернемся в землю и будем жить лишь в наших детях. Мы не обладаем душой, которая нуждается в спасении, оценке или измерении. Не может быть загробной жизни, не может быть небесной власти. Мы самодостаточны. В своих противоположностях обретаем мы цельность. Мы должны присматривать за этим миром источником всей жизни, за его благами и прелестями, не пренебрегать им в надежде на нечто лучшее, ждущее впереди. Нет рая на небесах, но его можно создать здесь, на земле, если мы будем лелеять и уважать ее, ту мать, от которой мы все произошли. Так освободимся мы от тирании, освободимся от жестокой и подавляющей власти, «Мы станем сами себе богами!» Мариам обличала страдания женщин в мире, управляемом мужчинами. К одной строке она возвращалась раз за разом, пропивая ее рефреном. «Я женщина, взывающая, брошенная на лик земной!» Эти слова трогали меня всякий раз, когда я их слышала, потому что они говорили обо мне. Я была той женщиной, взывала о том, что потеряла. Я была отвержена и странствовала по лику земли тысячелетиями. Для Мариам, по ее словам, это труд всей ее жизни. Для меня он значил намного больше. Это была цель, к которой я всегда стремилась. Неспровержение всего, что произошло давным-давно в Эдеме, когда богиня и ее мудрость были изгнаны вместе с равновесием и гармонией, и родилась новая ужасающая вера. Вера в мужское превосходство, иерархию, доминирование над женщинами и землей, право осуждать и управлять. Это было исправление и отказ от пути Адама, одобренного его Богом. Это был труд бесконечного числа жизней.